В Евангелии от Матфея, в 18 главе, мы читаем слова Иисуса Христа «Горе миру от соблазнов». Что же такое соблазн? Словарь Владимира Даля дает этому слову такое определение. Это то, что прильчает, искушает, что вовлекает, дает повод грешить. Лев Толстой говорил, что это ловушка, в которую человек заманивается подобием добра. Библия называется блазн прельщением, говоря о прародительнице Еве, что змей прельстил ее и толкнул на непослушание Богу. Об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам в третьем стихе одиннадцатой главы. Последствием этого поступка было ввержение всего человечества в грех. Господь Иисус говорил, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн». Мы видим, что Господь Иисус строго осуждал соблазн, и Слово Божье приводит много примеров, когда люди поддавались соблазнам и предупреждает о плачевных последствиях такой слабости. Одним видом соблазна является тот, которым пользуется женщина легкого поведения». Библия называет таковых блудницами и советует мужчинам всех возрастов хранить себя от путей разврата, потому что блудница, как написано, «глубокая пропасть», и чужая жена «тесный колодезь». Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Так написано в книге притчей в 23 главе стихи 27 и 28. В 22 главе этой книги сказано «Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». Было время, когда блудницы носили отличительную от других женщин одежду, и их можно было легко узнать по одежке, как говорится. Женская одежда имеет большое значение, и поэтому через апостола Павла Дух Святой предупреждает – в первом послании к Тимофею также, чтобы и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Нечто подобное говорит и апостол Петр в первом своем послании, в 3 главе стихи 3 и 4. Моды в мире занимают одно из главных мест, но мир греховен. И автор греха — дьявол, потому и производимое им тоже греховно. Кто-нибудь, возражая, спросит, зачем же тогда нам одежда? Одежда нужна нам для покрытия наготы нашего тела. Когда человек согрешил, ему стало стыдно ходить неодетым, и Бог сделал ему одежду и прикрыл ею наготу первых людей. Об этом можно прочитать в третьей главе книги «Бытия». В наши же дни одежду носят не для того, чтобы прикрыть наготу тела, а наоборот, чтобы лучше подчеркнуть ее. В полуобнаженном виде женщины идут на улицу, в общественные места и даже в молитвенные дома, являясь соблазном, вводя в искушение и в грех. В книге под названием «Чистота, любовь, брак» автор Петер Майер пишет, «Мода скрыто ориентируется сегодня на вожделение плоти грешного человека» поэтому она не одевает, а раздевает его. Платье, которое должно было бы покрывать наготу человека, используется для того, чтобы эту наготу подчеркнуть. Триумфом моды является обнажение тела, так что женское тело становится приманкой греха. История продемонстрировала, что любое общество обречено на погибель, если женщины этого общества открыто начинают обнажаться. Многие женщины и их дочери позволяют сегодня ослеплять себя модой и делают то, что делают все, не замечая, к сожалению, что они становятся орудием греха и рабами сатаны. Конец цитаты из Петера Майера. Еще в недалеком прошлом девушки и женщины-христианки не красились, не украшались, не носили нескромной одежды, но попав в условия более обеспеченной жизни, многие резко изменились. Словно и на самое их христианство налетел девятый вал моды, сметая по пути смущение и стыдливость. Они стали прикрываться одной фразой «Бог смотрит на сердце». Все верно, Бог действительно смотрит на сердце, но ведь скромному сердцу соответствует и скромная внешность. Давайте прочитаем Первую книгу Царств, 7 стих 16 главы. «Не смотри на вид Его и на высоту роста Его, Я отринул Его. Я смотрю не так, как человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Не бросается ли в глаза явное расхождение между фразой ⁇ Господь смотрит на сердце ⁇ и тем, что Он здесь говорит через Пророка. Господу нужно наше смиренное и сокрушенное сердце, а не наша вызывающая внешность. Когда внутреннее состояние правильно, внешний вид будет соответствовать Ему. Если мы дети Божьи внутри, то и внешний вид наш должен отражать это состояние чада Божьего со всеми его святыми качествами, и вид будет скромный, приличный, как прилично святым. Если же в сердце вселился мир со всеми его алчными запросами, требованиями и желаниями, и мы начинаем подражать ему, то и скромный вид не прикроет нашей духовной наготы». Вы не вели святости Моей, За это не войдете в эту землю, Великий Арон Моисей. Глядя з з гори на край священный, Великий Арон і Моисей, Глядя з з гори на край священный, Пророк Нафан приходит в дом царя, пова до хулига сповне За ета наказання ждать тебе Он говорив: "Мощно Давиду, За ета наказання ждать тебе Он говорит смущенному Давиду, Вы не обили святости моей, Грозит виной и нам день вчерашний, И кто-то остается вне Споткнувшись о камни жизни нашей, И кто-то остается мне в дверей, Споткнувшись о камни жизни нашей, Свет крови же то виден на руках, Господь сказал, я с вас ищу за это, что умирают люди во грехах, которые мире не были бы света. Вела люди погибель гибель жизни нашей. Священники земли должны среди. Священники земли должны быть рядом. Не дай ль Звойжать мне дерев Вы не овили святасті моє Пусть грешники со своим мирским видом идут к Господу, и не нужно их принуждать менять этот вид до обращения. А когда сам Господь даст им новое сердце, постепенно изменится и их вид. Это подтверждается христианским опытом при одном условии, что христиане послужат им примером искренности, скромности и любви к Богу и к людям. Господь действительно смотрит на наше сердце, поэтому будем вести себя, памятуя, что мы постоянно находимся перед Его лицом, чтобы нам не было стыдно ни перед Богом, ни перед людьми за нашу нескромность, бесстыдство или лицемерие. То наставление, которое Господь дал Иисусу Навину по смерти Моисея, полезное и для нас. Записано в книге Иисуса Навина, 1 глава, стихи 7 и 8. «Только будь тверд и очень мужествен»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 при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, коль тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет, пишет автор послания к евреям в 10 главе этого послания, стихи 28 и 29.